Глава 5. Вересень 1381 года от Рождества Христова. Окрестности Ельца, будущий Альшанский лес. «Ату! Ату! Беги! эгигей Ату!» Крики загонщиков, следующих по лесу собак, собак с досрожками, трещотками и просто вопящих во весь голос, раздаются уже довольно близко, метров за двести самое большое вторитые тори особенно беспокоящие лесных жителей свирепой лоших самых крупных зверовых лаек. Загонщиков сегодня много, не меньше пяти десятков, следующих по лесу широкой цепью по дуге. Вогнутым полукругом построилась и сотня стрелков, следующих навстречу загонщикам. В большинстве своем это или опытные охотники, или просто хорошие стрелки, готовые бить хоть зайца, хоть лося, хоть кабана или косулю. Мясо оно и в Африке мясо, а осень есть лучшая пора для загонной охоты на лося. В идеале, когда мы подберемся поближе, стрелки-загонщики и образуют убийственное кольцо, замкнув которое, мы постараемся перебить как можно больше зверя. Жалко животных? Безусловно, жалко. Но еще жальче будет терять моих людей грядущей зимой, добытых с боем людей. Тем более, что среди освобожденных невольниц Практически не осталось ни праздных, да ни замужних баб. А беременным ведь нужно хорошо кушать. Смешанный хвойно-лиственный, преимущественно сосновый лес, просматривается неплохо, хотя в некоторых местах густые заросли подлеска приходится обходить. А в целом, в целом красота. День выдался на редкость теплый, погожий и солнечный. Воздух наполнен сладко-пряным ароматом опавшей листвы, а лучи небесного светила прорываясь сквозь кроны деревьев, словно бы ласкают кожу. «Хорошо же, братцы!» Михаил, неожиданно мягко, едва слышно ступающий по ковру и запавший и хвои, лишь согласно кивнул, внимательно посматривая вокруг. Он цепко сжимает в руках охотничью рогатину с длинным широким наконечником и коротким, но чрезвычайно толстым древком. За пояс гридя также заткнута пехотная секира, с более широким чем у на лезвием. Хоть мы и на охоте, а Миша все одно меня стережет, как и подобает верному телохранителю. Вдруг сахатый вылетит на нас, а мы с Алешкой оба промахнемся. Крупный лось вполне может и покалечить, если пойдет на прорыв, склонив навстречу массивные, острые на концах рога. Еще хуже, если навстречу вылетят кабаны». Например, вчера на охоте одного ушкуйника нас порвал раненый секач. Тоже была загонная охота. Набрели наши добычи и налог. Густо заросший дубами. Снизу доносилось характерное похрюкивание. Ну и запах. И вроде бы повольники все понимали и готовы были не только стрелять, но и колоть рогатинами и секирами рубить. Но когда из чаще на встречу стрелкам вдруг вылетел вепрь сотни под две килограмма фесом. Дорванул на таран, так охотники и растерялись. Две стрелы, угодившие в бока кабана, не остановили его разгона, а только обозлили животное. Как итог, замешкавшийся ушкуйник, попавший под удар клыков сикача, острых, словно бритва, остался лежать на земле с распоротым животом. Оказывается, бывает и так. От болтаги геннесского арбалетного ушел, и стрелу татарскую не поймал, и все ордынцами уцелел. А тут простой кабан. Но простой-непростой, простой, а звери недооценивать нельзя. Лепокня княже, душа поет, какая красота. Верен себе Алексей, наложивший стрелу на тетиву и с явным азартом, посматривающий по сторонам. Помимо лосей и косуль, на встречу с которыми мы рассчитываем прежде всего, буквально под ноги могут вылететь и зайцы, а с земли тяжело взлететь глухарь. Птицы мы никоим образом не брезгуем, скорее наоборот. Причем мой второй ближник, оказавшийся довольно метким лучником, уже успел добыть стрелой самца-глухаря. Теперь только птичья голова и торчит из за спиной дружинника сумы. Вот и я думаю, лепо. Вон он, бей давай. Слева послышался азартный скрик. Я тотчас скинул трофейный геннесский арбалет к плечу, плотно утопив у него ложе приклада. Оружие боевое, не охотничье, но против крупной дичи вполне подходит. Главное, что мне сподручнее целиться из него, нежели чем из лука. Хотя мой предок и обладает кое-какими навыками лучника. Но когда арбалетная тетива уже взведена козьей ногой, а болт уложен в направляющий желоб, остается лишь совместить плоскость древка болта и выемку зацепного ореха, служащего мне целиком, с центром мишени. Ну или вынести точку выстрела чуть вперед, с упреждением на движение цели. И все. Остается лишь утопить спусковую скобу в ложе самострела. И никакой особой отдачи, никакого рывка, присущего пороховому оружию. Однако, показавшийся в полусотню метров от нас слева крупный такой лось, бежит столь резво, что прицелиться в стремительно мелькающего промеж в Сахатово не представляется возможным. Да, впрочем, оно и не нужно. В поднятую криком загонщика дичь со всех сторон полетели стрелы ближних к ней лучников, и несколько раз раненый в упор лось даже не добежал до цепочки стрельцов. Отчаянно заревев от боли и бьюсь об заклад от осознания собственного конца, благородное животное рухнуло земь, где и было добито экономным и точным ударом рогатины. «Прости!» Последнее слово сорвалось с моих губ в тот самый миг, когда животному был нанесен добивающий удар от нахлынувшего вдруг чувство неправильности бесчестности происходящего, мне стало откровенно тошно. И наоборот, рвущегося на свободу в последнем забеге, отчаянно борющегося за жизнь Сахатова, мне стало откровенно жаль. Какое-то убийство эта загонная охота. Княже, может, повернем? Казаки без нас справятся. Я обернулся к Алексею, необычно серьезно смотрящему мне в глаза. Как кажется, верный друг очень точно уловил смену моего настроения. А я бы и рад согласиться с ним. Но нет. Раз уж инициировал охоту, нужно идти до конца. С полным пониманием того, к чему приводят твои действия, твой выбор. В конце концов, если отбросить эмоции, волосе от 300 килограммов и до полутонны мяса, большая часть которого — годного потребления, Субпродукты типа печени, сердца и почек — будут съедены сразу, запеченные на костре. Законная добыча охотников. Все остальное мы постараемся засолить и завялить в виде солонины. Либо закоптить. Можно даже сухую вяленую колбасу сделать. Зимой, предстоящей зимой, все сгодится. А все потому, что как-то уже опасно долго задерживаются хлебные обозы наших купцов. Вон из Пронской Рязани давно уже прибыло и зерно, и соль. Но зерна явно недостаточно для зимнего пропитания, собравшегося под моей рукой народа. А это и освобожденные нами невольники, и решившие задержаться у шкульники и перебравшиеся в княжество казаки. Увы, бедно заселенный край, имея все преимущества плодородного чернозема, на этот год еще не может прокормить новых подданных, воинов и поселенцев. Конечно, кое-какие излишки зерна у моих крестьян остались, так я их и забрал в виде подати. Но эти излишки так на первое время. Не меньше же половины планируемого для пропитания в зиму зерна должны были прислать вятские и новгородские купцы, закупив его в Суздальских до да Владимирских землях. Местный край, а точнее Владимира Суздальская аполия, является своеобразной житницей северо-восточной Руси. Несмотря на то, что лесостепная зона Рязанского княжества более подородна, Она куда как хуже заселена. Плюс неплохие урожаи хлеба дает и занято русичами верхнее поползье. Так вот, хлыновские купцы, во главе с Путятой Михайловичем, спонсировавшие наш поход на Азак, должны были привезти несколько караманов с зерном, на покупку которого ушла бы большая часть захваченной добычи. С учетом жемена на дорогие шелка и парчу и перепродажи их европейским торговым гостям через Новгород, Наши купцы покрыли бы затраты и на поход, и на покупку хлеба, и еще бы в плюсе остались. С пронскими же и рязанскими-то купчишками мы рассчитывали с полновесным серебром. Но нет наших караванов с зерном, нет, хотя уже должны были прибыть. И мысль я, что не обошлось здесь без князя Дмитрия Константиновича. Ведь именно в его владениях должны были закупиться половина хлеба. Его же землями вести судовые караваны и обозы со стратегическим для княжества товаром. А если вспомнить, что Путята как раз и был доверенным человеком Дмитрия Суздальского, так и вовсе страшно становится. Конечно, купцам невыгодно меня кидать, ведь нужно же им как-то отбить деньги, потраченные на спонсирование похода. Но тесть Донского вполне мог вставить им палки в колеса. Может, я просто ошибаюсь, и хлеб еще придет, но рисковать не стал, и, приготовив запас трофейных восточных специй, что также очень высоко оценится европейцами, и купленную у местных купцов соль, приказал организовать загонные охоты в окрестностях Града, с простой целью заготовить как можно больше мяса на зиму. Хорошо, хоть оставшиеся в княжестве повольники оказались вполне вменяемы, а вожди их обладают стратегическим мышлением. Потому сбор серебра на уже купленное зерно Мы организовали без особых сложностей. Ну а специи, что уже идут на заготовку мяса? Я попросил себе виде долю добычи, что причиталось усу. И, к слову, ушкуйники высоко оценили передачу моих пряностей на заготовку мяса. Так что пусть уж лучше помрет лось, добытый на охоте, чем кто-то из моих воев или заселивших елец невольников и невольниц, вызволенных нами из Таны. Да и практически все казаки, ходившие со мной в поход, решились отправиться на север вместе с большей частью своих семей. Испугались они вместе татар за азак, на что я и рассчитывал. Донцы, правда, захватили собственные припасы и какой-никакой скот, но за время перехода до Ильца припасы уже подъели, а от скота оставили только дающих молоко овец и коз, да лучших несушек из птицы. «Нет, идем вперед». Да, причины проводить именно загонные охоты у меня веские, так что есть чем и совесть успокоить. Но чтобы я когда-нибудь еще охотился не для добычи мяса в пропитание моим людям, а участвовал в охоте ради азарта, ну уж дудки. Стоит ли говорить о том, что все приподнято, бодрое настроение в одночасье улетучилось? Мы прошли еще полсотни шагов, вплотную приблизившись к густым зарослям лещины. Лесного ореха, прародителя фундука. За это время на цепь охотников успела выскочить небольшое семейство лосей из трех животных. И судя по отсутствию рогов у самого крупного лося и небольшим рогам у прочих зверушек, это была матка с парой относительно молодых филят, может, трехлеток. Все они выбежали на лучников, сильно левее нас. Зато Алексей вновь отличился меткостью, догнав стрелой крупного зайца-беляка выскочившего буквально из-под наших ног. Хоронился, значит, в укрытии в невысоких кустах. Да как мы приблизились, спугнули. Сменить шубку на белую заяц, конечно, еще не успел, но это, конечно, беляк. В отличие от русаков, беляки предпочитают для жизни именно лес. Заприметив кусты лещины, я поспешно двинулся к зарослям, опустив арбалет. Насколько мне не изменяет память, Лесной орех по калорийности перебивает и мясо, и рыбу, и всякую там молочку. Набью заплечную сумму орехом. Считаю, неплохо так поохотился. И самому убивать никого не придется. Но стоило мне приблизиться к кустарнику, внутри его почудилось какое-то смутное движение. Его уловил Алексей, азартно воскликнув. Еще глухарь. И прежде чем я успел хоть что-то сообразить, справа тонко пропела тетива, отправив в полет коротко свистнувшую стрелу. И тотчас внутри заросли лещины вдруг раздался оглушающий утробный рев. И навстречу нам, напролом сквозь кустарник, ломанулось что-то свирепое и огромное. «Медведь!» Михаил встревоженно даже испуганно закричал по левую от меня руку, в то время как справа свистнула еще одна стрела. Недолго думая, на одних рефлексах я вскинул арбалет и практически не целясь, отправил болт в зверя, рвущегося ко мне. «Беги, княже!» Отчаянный крик Михаила ударил по ушам. Но увидев разъяренного и кажущегося огромным, свирепо оскалившегося медведя, я замер соляным столбом, не в силах пошевелиться. Мой болт угодил рядом с головой зверюги в плечевой бугор, а одна из стрел Алексея поразила толстый бок. Куда ушла вторая, я так и не понял». Лишь успел только уловить смерть на клыках уже прорвавшегося сквозь кустарник хозяина. Да почуять, как дрожит земля во время его разбега. На! Налетевший слева Михаил силой вогнал наконечник рогатины в грудину медведя, не дав ему свалить меня на землю. Но раненое животное рванулось с такой силой, что вырвало копье из рук гридя богатыря, а следом в дружинного полетел удар когтистой лапы к чудом успел отскочить назад, избежав встречи с медвежьими когтями. А в левый бок зверя ударила еще одна стрела, не причинив, впрочем, тому значимого вреда. Нет, теперь лесной хозяин рванулся на Михаила, расценив его как самого опасного противника и полностью проигнорировав свалившую бы человека стрелу. В тот же миг на меня душно пахнуло острым звериным духом. Медведь оказался всего в паре шагов слева. «Да сдохнет ты!» Только осознав, что друга сейчас банально задерут, я вышел из ступора и начал действовать, бросив на землю бесполезный теперь арбалет. А после уже сам рванулся к животному, выхватив из поясных ножен ловчий нож с широким лезвием и с силой вогнал коленок в подставленную зверем бочину. Вогнал по самую рукоять. Вот только длины охотничьего ножа оказалось совершенно недостаточно. Уже в следующий миг, мои ноги оторвались от земли, я, отброшенный рывком медведя, просто снесшего меня на развороте огромной туши, полетел в орешник. Твою же ж Приземление вышло не очень мягким. Обломанные моим же телом ветки лещины подрали кожу на руках, а от столкновения с лесным гигантом буквально выбило дух. Еще и раненое шкуйником плечо вдруг рвануло болью. «Ну да и шут с ними, болью и царапинами. Что с медведем?» А хозяин снова рванулся ко мне, но тут же правый бок его поразила стрела, выпущенная отскочившим в сторону Алексеем. Очередное ранение заставило загнанное животное вновь сменить цель. Медведь развернулся в сторону лучника, а я обратил внимание, что на густую шерсть из раны, оставленной рогатиной, густо стекает кровь. «Теперь уже обмер Алексей» пытаясь трясущимися руками наложить на тетиву очередную стрелу, понимая впрочем, что не успевает. Но медведя опередил Михаил, подскочивший к хозяину справа сзади, и на ребра взрывевшего от жуткой боли зверя рухнула секира. Грит ударил со страшной силой, с отчаянием заглянувшего в лицо смерти, так что боек топора целиком погрузился в плоть животного, бросив хозяина леса на земь. Секунду спустя очередная стрела Алексея ударила в открывшееся горло медведя, буквально под самую его челюсть, наконец-то оборвав мучение животного. «Господи, спаси и сохрани!» Возглас сам собой сорвался с губ, как только я вновь обрел способность говорить. Шок от пережитого, безусловно. Но удивительно, отчего в момент наивысшей опасности многие из нас, не особо и крепковерующие, обращаются к Богу с мольбой о помощи озабыв о всех своих сомнениях, неверии или предвзятости к церкви. Нет, просто с губ само собой срывается такая короткая простая молитва «Спаси и сохрани». Я попытался встать, только сейчас осознав, что тело бьет крупной дрожью. Трясутся руки и у Алексея, не иначе, как от этой самой тряски, столь точно попавшего последней стрелой. И только Михаил, как кажется, сохранил самообладание с видимым сожалением, сев на корточке перед медведем и вымолвив короткое «Прости». Ну, ровно, как сам я, совсем недавно, после гибели первого Сахатова. «Княже! К князю! Медведь на князя напал!» Тревожные возгласы спешащих к нам на помощь охотников раздаются со всех сторон. Впрочем, в момент короткой и стремительной схватки с хозяином леса помочь они все одно не могли. Мы с ближником загородили зверюгу собственными телами, и достать его стрелами было невозможно. Но пара ловчих с рогатинами просто не поспели на помощь. Смертельная схватка, показавшаяся мне настоящим боем, длилась на деле всего несколько секунд. «Все хорошо. Продолжаем охоту. Никто не пострадал. По сторонам лучше смотрите. Еще ведь звери могут выйти на загон». Отвадив сломавших было строй стрельцов, Я подошел к Михаилу, легонько коснувшись плеча ближника. — Брат, проси теперь, чего хочешь. Коли бы не ты, так хозяин точно бы задрал нас с Лешкой. Грит ответил мгновенно, без раздумий. — Да все у меня есть, княже. А чего нет? Тогда буду на твоей службе. И потом ты ведь сам, Федор Иванович, выручал меня в сече». После недолгих раздумий я с легким вздохом отметил. Мне даже на куликах так страшно не было. Ну, думай, не тебе так родным, любая помощь. Но как же тихо он сидел в лещине, ведь ни звуком себя не выдал, только пошевелился. И то лишь, когда мы вплотную подошли. Алексей молча подошел к нам и так же молча плюхнулся на пятую точку, во все глаза рассматривая добычу. Добычу, едва не стоившую всем троим жизни. Короткое мгновение тишины прервал Михаил заговорив негромко, рассудительно. «А взрослый хозяин никогда к человеку сам не выйдет. Летом можно в пяти шагах мимо него пройти и не услышать, и не узнать, что Мишка притаился. Медведь же зверь умный, на человека просто так никогда не нападет, разве что матка, когда детенышей своих сторожит. Тогда да, тогда пиши пропало, если приблизишься к ее малышам. Ну и шатун зимний». Кто его поднимет, кто его потревожит, тому не сдобровать. Да и после. В землем лесу еды мало. Разве что лося добыть. А зимой это тяжко. Потому-то поднятый из берлоги шатун столь опасен. На человека Миша охотится, потому как ничего иного добыть уже не может. Зато летом, весной и осенью. Ему иной пищи хватает. Он и лещина его привлекла. А что? Спелый орех, он вкусный, сытный. Да и лоси рядом были. На вересень у них гон начинается. Самцы теряют осторожность. Вот хозяин и пытается Сахатова добыть. А я слышал, что некоторые ловчие медведя в одиночку добывают. Да теперь ни за что в это не поверю. Он же четыре стрелы поймал. Даже не замедлился. В голосе Алексея слышится возмущение. И одновременно с тем откровенный восторг перед медвежьей мощью. Да, на второго моего ближника схватка с хозяином леса также произвела неизгладимое впечатление. Но Михаил отрицательно мотнул головой. Умеючи, зная повадки Миши, можно добыть его в одиночку, если в себе очень уверен и до одури смел. Обычно охотник добывает его летом, притаявшись в засаде у борти медовых или малинника, да с подветренной стороны, чтобы хозяин раньше времени его не почуял. А как медведь появился, да поближе подошел, охотник к нему и выходит. Миша при виде человека, прежде чем нападать, встает на задние лапы, себя показывает, какой большой, допугает. Да Он и сегодня принялся бы нас пугать, не ранил его Алексей. Коротко, с легким осуждением, посмотрев на потупившегося от стыда лучника, Михаил продолжил. Ежели человек уйдет по добру, по здорову, хозяин его отпустит. Но то простой человек. А вот ловчий, зная, что Миша на задние лапы встает, да сразу не нападает, в этот миг рогатиной-то его и бьет. Особо меткий сразу в горло. Ну, ровно как ты стрелой. А кто в грудину или в живот, да после упирает конец рогатины в землю. А как хозяин на ней повиснет, пытаясь до ловчего добраться... Тот добивает зверя секирой. Немного помолчав, Михаил добавил. Да только недюжиная храбрость нужна и везение, чтобы добыть медведя в одиночку. Святая правда. Алексей ответил эмоциональным возгласом. А я, посмотрев на добычу уже несколько иным, оценивающим взглядом, негромко так осведомился. Сколько же в нем пудов-то будет, а? Михаил столько же негромко ответил. — Да уж не меньше пятнадцати. — Ага, то есть четверть тонн живого мяса. Уберем кости, шкуры, потроха. Все одно под чистого мяса, годного в еду. Слышал я, что у медведя то мясо чуть даже сладковатое и вполне съедобное. А там и жиру можно натопить поболее. Его можно и в еду, и как лекарство использовать. Двойная польза. Добрая добыча. И угрызению совести никаких. — Тут было не убийство, а настоящий бой. Втроем только издюжили.